Но которого нельзя наказывать. Мать накрыла ужин в столовой, сама расставила приборы и принесла из кухни в фарфоровую супницу с щихертмой, грузинским супом из баранины. Валерий понял, что домработницу Риму она отпустила, как только поведение невестки стало выглядеть сомнительным. Нина Максимовна всегда так поступала, в ней необыкновенно сильны были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 Лариса могла часами висеть на телефоне, болтая с приятельницей о какой-то чепухе точно так же могла часами молча неподвижно сидеть на полу в кабинете Валерия, прислонив голову к его коленям и подремывая, пока он занимался делами, разбирал бумаги, набрасывал схемы, обсуждал по телефону рабочие вопросы. На данный момент, по-видимому, имел место период общительности, и Лариса упоркнула в другую комнату чирикать по телефону.